глава 8 во дворце, куда бы я ни направился, хожу словно в воздушном пузыре в толще воды. Вокруг образуется некая зона почтительно испуганного молчания. В то же время чувствую себя на острие сотен очень заинтересованных взглядов, начиная от ищущих пути наверх женщин до умудренных дипломатов, прикидывающих, как использовать этого улучшателя в своих самых правильных и справедливых целях, если найти к нему ключ или хотя бы подход. К счастью, улучшатели всегда не от меры сего. Некоторые вообще были идиотами, не понимали, что делают. Потому мне можно выбирать любую линию поведения, а потом легко менять на ту, что удобнее в данный момент. Как и надлежит демократу и вообще любому, кто не дурак. В голове сумбур смутное томление, как у молодого Вертера. Жил как черти что, как и все. Но вот выпал выигрышный билет, и что, буду жить как прежде? Но в то же время, как жить с новыми возможностями, еще не знаю, а в голову лезет всякая хрень насчет пивка, жратвы и помощи нашей сборной по футболу. Точнее, воспользоваться возможностями могу, но это все равно как тот чудак с гусем, что заполучил миллион, а все равно привычно полез в чужой карман за копейками. В окно заглянуло быстро бегущее по небу зеленое солнце. Придворные привычно шарахнулись в тень, даже не посмотрев, в полную ли силу светит оранжевое. Я тоже отступил, выказывая единение с народом. Там... В тени, будто я какой серый кардинал, меня и отыскал один из запыхавшихся гвардейцев. — Глерт-улучшатель! Вас ищет командир Глержер! — Пусть ищет, — сказал я, а стал растолстеет. Он сказал быстро. — А ему велело отыскать вас, его величество. — Тогда чего стоим? — спросил я. — Если само его величество, надо идти и даже бежать. Он послушно побежал, звякая металлом доспехов, но оглянулся. — Я иду быстро, но все же не бегом тоже перешел на шаг. «Он сейчас в своих покоях». «Совещание закончилось?» «Большинство разъехались», — ответил он. «Армия Антриаса совсем близко, бои будут серьезные». «Глерт-улучшатель, что будет?» «Что сделаем?» — ответил я многозначительно. «То и будет». В дальнем коридоре, что охраняется особо, гвардейцы издали рассмотрели меня, а дежурищий там слуга заранее взялся за ручку двери, и когда я приблизился... Распахнул с легким поклоном. Покои Астрингера роскошны, но остается ощущение, что и он здесь, как и я, гость. Некое едва уловимое запустение, хотя зеркала сверкают чистотой, массивный стол изящен, а кресла расположены красивым геометрическим рисунком, словно в них никогда не садятся. Астрингер устало раскинулся в кресле у камина. Второе кресло напротив. Сам камин искусно сделан в виде страшной морды с широко распахнутой пастью, в которой горят дрова. Глаза постоянно вспыхивают зловещим огнем, пока внизу еще есть красные угли. А скаленные зубы, как догадываюсь, выполнены из драгоценных или хотя бы полудрагоценных камней. Я сказал с порога. «Ваше величество?» Он оглянулся. «А, Глерт Юджин, велеть вина подать? Проголодались, пока добирались в жутких условиях через океан?» Я помотал головой. Спасибо, ваше величество. В смысле, спасибо, нет, не проголодался. Но спасибо еще раз за теплоту и заботу. Вы как не король даже, а будто хороший человек. А хорошим нельзя быть королями. Садитесь, велел он, рассказывайте. Что именно вас так встревожило, кроме угрызений совести, если так вдруг бросили замечательную возможность открыть новые земли и стать королем, основав вообще первую династию? А то вы рассказали, но так взбивчиво, что я ничего и не понял. «Кроме того, что там все в порядке, корабли целы, а вы вернулись помочь». «Хватайте, главное», — ответил я с одобрением. «И на лету, как пес мух, не дело крупного государственного деятеля загружать голову мелочами. А вы крупны, взгляните в зеркало». Он сел у стола, облокотившись локтем, а мне жестом велел сесть наискось от себя. Вперил в меня ожидающий взгляд. «Итак, Ваше Величество», — ответил я с неохотой. Я вообще-то свинья еще та, но ничуть не стыжусь признаваться. В моем королевстве быть свиньей не просто нормально, а даже почетно, как грамотному и цивилизованному человеку, который осознает свое родство со свиньями и прочим животным миром. Он сказал с неуверенностью. Мне все же кажется, вы шутите. Быть свиньей, пояснил я, признак высокоразвитой демократии и тотальной толерантности. Хм, произнес он озадаченно. Я сказал сокрушенным тоном. Но в вашем королевстве я не свинья. А что, еще не разобрался. Понял только, что свиньей быть как-то не хочется. Хотя это осознанный путь всесторонне развитого гуманиста и демократа. Простите, что путанно объясняю, я сам еще не совсем орел в таком процессе. Все так сложно в жизни. Кто бы подумал? И чем старше, поинтересовался он, тем сложнее, а не наоборот. — Ага, — сказал я, — вы тоже попались? Он кивнул, произнес с сочувствием. «Вам многое выпало, Галярд Юджин». «Даже слишком», — признался я. «И, да — договорил он, — как я понимаю, неожиданно даже для вас, — вон меня как излечили. Это ж только вы смогли». «Вот-вот, Ваше Величество», — сказал я упавшим голосом. «Еще не разобрался с тем, что на меня свалилось, но что-то делать надо, раз мне выпал такой лотерейный билет. Нельзя жить, как прежде». «А как будете?» «Не знаю», — признался я. Всегда считал себя умником, а теперь, когда дошло до дела, вдруг вижу, что ничего не умею, ничего не знаю, и вообще обыкновенный диванный хомячок, который всех учит жить, а сам в соплях до полу. Глерт? «С дивана умничать», — пояснил я. «Одно. А что-то делать на самом деле, и отвечать за сделанное, большинство из нас, диванных стратегов, не готовы. А я, как и все. Я всю жизнь, как все. Даже теперь?» «Теперь нет», — признался я. «Это меня и пугает. Как надо?» когда я пока что могу только как все, но умею уже больше. Иногда, честно говоря, чувствую себя слоном в тесной посудной лавке. Едва вообще разобрался, что же мне помешало бездумно устремиться в море и счастливо открывать новые земли. Он сказал с сочувствием. Оставив за спиной все войны и раздоры Старого Света. Я кивнул, но запнулся. Не зная, как сказать и вообще говорить ли, что благодаря мне, такому хитроумному, как царь Итаки, удалось более-менее ослабить силы Антриаса, оторвав от него Аполлоссу, где безраздельно правил герцог Ригельд, а также с моей помощью заблаговременно подготовили к сражениям армии Нижних Долин и Дронтарии. Но все-таки я, окрыленный своими успехами в политике, забыл, что она не надпись на гробах, как сказал великий забулдыга под мастерье, меняется быстро и неуловимо, а я наверняка учел далеко не все факторы. Сюда бы, Аню, не с ее хитрой женской расчетливостью, именуемой интуицией. сейчас проговорил я Концентрируем внимание, что Антриас прет с севера. Ну-ну, это всех тревожит, но готовим отпор. И как-то упускаем, — сказал я, — что справа и слева у границ Дронтарии наверняка скапливаются армии Пикси и Гарна. Он нахмурился. Этого бы не хотелось, но опасаюсь, что вы правы. Улыбающиеся соседи, — сказал я, — только и ждут, чтобы вцепиться в бока Дронтарии. «На протяжении столетий отщипывали земли, а сейчас вообще подвернулась возможность отщипнуть побольше, побольше!» Он вздохнул. «Ситуация неблагоприятная, но Гарн и Пикси с того времени так и не дали нам шанса отыграться. Думаете, мои отцы и деды не думали о реванше?» «И не дадут», — сказал я серьезно. «Они сузили Дронтарию почти вдвое, что само по себе оскорбление. Но самое главное, вы знаете...» Он потемнел лицом. «Не сыпьте соль на раны, Глерт. У них здесь полно шпионов. Если увидят, что готовлю армию для реванша, тут же введут войска с двух сторон. Я приготовиться не успею». «Самое главное», — договорил я безжалостно, «они полностью лишили страну возможности пользоваться морем». Он помолчал. Некоторое время мы просто поглядывали друг на друга. Я видел его хмурое лицо. «Все понятно, ошибка объяснима. Антриас — великий полководец, не знающий поражений». Викси и Гарни таких нет, потому те не решаются на большие войны. Однако же уверен, при благоприятной возможности не упустят шансы ударить в спину. Хотя и не доказано, что там нет политиков с большими амбициями. Просто осторожные предпочитают действовать наверняка, что успешно доказали на протяжении последних столетий, расширяя и укрепляя свои королевства. Я поерзал, собрался предостеречь насчет таких методичных соседей, но поперхнулся. В шагах в пяти в невзрачном горшке некий невзрачный цветок как-то слишком быстро начал покрываться крупными бутонами. Растопырился шире, некоторые бутоны начали медленно раскрываться ярко-оранжевыми цветами. От них пошел свет, а я ощутил волну тепла. Листья налились багровым огнем, стали похожи на угли под тонким слоем пепла. Раскрывающиеся на глазах бутоны быстро становятся алыми, затем оранжевыми, как маленькие солнца. «Что за чудо?» пробормотал я. Никогда таких не видел. Астрингер невесело усмехнулся. Это моя жена. Обожала цветы и всякий раз придумывала что-то необычное. В прошлом году были примерно такие, но постоянно лазили на крышу, и я боялся, что устроят пожар. Запретил. Теперь только вот эти в горшках. Я всмотрелся. Стебель внизу толстый. Видно, как внутри течет огненный ручеек, едва-едва не прожигая кору, что накалилась до вишневого цвета. Пальцы и лицо ощутили жар. Едва наклонился в ту сторону и протянул руки. Астрингер заметил мое изумление. Сказал довольно. «Зимой дают тепла всегда столько, сколько нужно. В холодные ночи пылают, в жаркие дни почти не горят». «Удобно», — согласился я. Лицо его омрачилось. Видно, вернулся мыслями к разговору. Сказал невесело. «Что делать? Потеря моря — самый большой удар. Жить на берегу и не иметь возможности держать флот?» «Уверен, — сказал я, — и Пикси, и Гарн не упустят возможности оторвать от Дронтарии еще что-то и на суше. Даже разгром Гарнского порта не остановил, потому что напали корабли неведомого горголота а не Дронтарии». «Глерт?» «Королевство горголот сказал я крепнущим голосом, — должно бы установить дружественное отношения с Дронтарией. Это немного, но все-таки. У вас будет хотя бы придуманный союзник где-то в океане». «Так, есть идея». Он спросил заинтересованно. «Говорите». «Думаю», — ответил я медленно. «Это в компетенции вашего королевского секретаря Курта. Внешние дипломатические отношения, межгосударственные союзы, долгие переговоры. А что придворные творят, вы не всегда как бы в курсе». «Я всегда в курсе», — буркнул он уязвленно. «Но как бы не», — повторил я. «Не королевское это дело. Вся эта закулисная даже подковерная дипломатия, интриги, заговоры, шпионаж». Вы, король, всегда честны и открыты, пусть так и думают». Он поморщился. После таких слов говорить, что в самом деле ведет себя с подданными честно и открыто, как бы признаться, что дурак. А умные ведут себя иначе. Именно по уши в закулисных переговорах, интригах, шпионаже. Он поднялся, произнес несколько суховато. «Вы правы, Галертьюджин, хотя мне такое неприятно, скажу прямо. Хорошо, мой секретарь полностью в вашем распоряжении. Корт, ты слышал?» Из соседней двери вышел Курт, сухой и настолько неподвижный, словно его деревянную фигуру катят на низкой платформе. Учтиво наклонил голову, оставив спину прямой. «До последнего слова, Ваше Величество!» Антриас мотнул головой в мою сторону. «Глерт-улучшатель задумал нечто. Окажи полное содействие». Курт спросил протокольным тоном. «Насколько полное?» «Сам оценишь», — сказал Астрингер недовольно. «Думаю, Глерт-Юджин делает хорошее дело» но всегда облекает в такие формы, что убил бы на месте». «Это можно», — ответил Курт. «Это с удовольствием». А Стрингер посмотрел на меня с укором. «Вот видите, вы уже всех раздразнили. Ладно, идите». Курт привел меня сперва в свою большую королевскую приемную, а оттуда в комнатку с незаметной дверью. Чистую и, как я сразу заметил, с толстыми стенами и без дырок для подсматривания. Я сел, не дожидаясь приглашения, что вызвало гримаску недовольства на лице Курта, но я ее проигнорировал, хотя он сделал ее подчеркнуто заметной для меня, а я сделал заметным, что мне насрать, я не дронтарец. В подаренном мне замке медвежий коготь был только раз. Даже всех принадлежащих мне женщин не поимел и даже не пощупал, утверждая свою власть. «Садитесь», — предложил я кротко, — «хотя, конечно, постоять вам полезно. Работа сидячая, поди уже мозоль там». Он скрыл растающее недовольство. Сел и посмотрел на меня все теми же, ничего не выражающими, рыбьими глазами. «Глерт?» Я поинтересовался в лоб. «Вы можете устроить мне встречу с послами Гарна и Пикси?» Он ничуть не удивился. Битый жук посмотрел пытливо. «Открытую или тайную?» «Все это вы понимаете, Курт», — сказал я, на этот раз подпустив в голос дозу почтения. «Лучше, конечно, тайную. Тайны всем интересней. И всегда сулят больше выгоды». «Хорошо», — ответил он сдержанно. «Но тогда нужно, чтобы никто во дворце не узнал, а то здесь, сами понимаете, разве что укроется от нашего недремлющего пэлса «Посольство разве при дворце?» «В городе», — ответил он. «Но и в посольствах встречаться не стоит». Я спросил понимающе «Наблюдение ведется?» «Естественно», — ответил он, суховато и с неохотой, как и чересчур очевидных вещах. Такое даже упоминает вслух неловко между образованными людьми внешние и внутреннее. Но я договорюсь насчет одного из нейтральных домов. «Только не тяните», — попросил я. «Насчет действительно нейтральных, а не уже примелькавшихся, с которых люди-палсы не сводят глаз». Он ответил с ноткой едва уловимого превосходства над всякими палсами. «Такие тоже есть». «А контакты с гарнцами и пиксийцами?» Он понизил голос. «Тоже. Уверен, передадут наверх моментально. А там согласятся на эту встречу очень, даже очень». Дипломаты постоянно ищут новые возможности подгадить. Он смолчал. Лицо выражает неодобрение таким вульгарным термином А во взгляде я прочел четко. А что, сами не понимаете, для чего существует дипломатия? Вам сообщат, произнес он сдержанно. Думаю, Глерт Марк Грандерг, это посол Гарна и Левис Бурнель, он представляет интересы Пикси, заинтересуется разговором с вами. Тем более, уточнил я, при тайной встрече. Он с учтивым видом наклонил голову. Разумеется, при самой тайной. Но вам придется подождать вечера. Ночи? Позднего вечера, уточнил он. На тайны лучше идти тайна а тайна это ночью, когда вас не видят. Займите себя пока чем-нибудь, а потом я пришлю за вами человека. Я поднялся, ответил учтиво. Спасибо, Глерт, вы очень любезны. В коридоре охраняющие дверь гвардейцы сделали вид, что меня не заметили вообще. Что значит, к Курту приходят не просто выпить и посидеть, сплетничая о женщинах, а хватает и таких, кого лучше не знать и не видеть».